Глава восьмая. Встреча. Нас окружили воины, горцующие на нурдах и вивернах. Сон слетел. Их воинственные крики заставили собраться. «Свои!» — раздалось за спиной, и рука Эргана нежно прижала меня к себе, возвращая на грудь. Радостное улюлюканье не смолкало. Я видела, как воины довольны возвращением наследника. Ощущала его нетерпение, как можно скорее оказаться среди своих друзей. «Мы можем остановиться возле тех валунов? Я хотела бы размять ноги». Немного схитрила, чтобы дать возможность Эргану оказаться наедине с побратимами. Мой же них не возражал. Условным свистом подозвал Джафара и попросил «Дай воды». Альфа без разговоров протянул Эргану флягу. Он откупорил притертую пробку и, заботливо отогнув с моего лица край платка, прислонил горлышко к губам. «Тебе нужно восполнить воду. Пустыня коварна. Не заметишь, как она тебя иссушит». Вода была теплой, чуть подкисленной и горьковатой. Я с жадностью сделала пару глотков, осознав, что безумно хочу пить. Фляга остро пахла шерстью нурдов. И я вспомнила, как первый раз на них путешествовала по Караксу в виде жертвы похищения, завернутое в сверток из тонкого ковра. То путешествие оказалось захватывающим и имело счастливый финал. Эрган сказал парням, прилетевшим с нами, тоже возместить потери жидкости. С непривычки они обливались потом. На платках и в расстегнутых воротах халатов темнели влажные пятна. Мы спешились возле валунов, хаотично нагроможденных в кучу. Я сама не поняла, как, но через пару минут передо мной застелили несколько цветастых покрывал. В руки мне дали кусок солоноватого подсохшего сыра с привяленным мясом и свежей лепешкой из финиковой муки. «Перекуси. Мы пока немного прогуляемся». Мой взрослый дракон нетерпеливо переминался возле меня с ноги на ногу. «Беги уже!» фыркнула и прислонилась спиной к нагретому камню. Солнце нещадно палило. На голубом небе не было ни единого облачка. Передо мной открывался вид на бесконечное светло-желтое море песка с незначительной растительностью суккулентов. И вдалеке носились на своих ездовых зверях мой жених со своими воинами. Их скачки на перегонки напоминали забеги многоножек на алракисе. Только призовым фондом были не золотые монеты, а удовольствие от пьянящей свободы. Над головой на бреющем полете пролетел сокол и устремился к караксцам. Неужели почта пожаловала? Гордая птица сделала узкий круг и спикировала на приглашающе поднятую руку Эргана. Из мешочка, привязанного к лапе, Эрган извлек послание, бегло прочитал и казался совершенно довольным. «Отец торопит нас». Мужчина пояснил суть послания, протягивая мне руку. «Я жду нашу встречу». И это была истина. Остаток пути до города мы преодолели за пару часов. Шадхар возник среди песков, как мираж. Высокая каменная стена окружала большой город. В Эмирате только и были этот город и небольшое поселение в горах для шахтеров. Пятимиллионный эмират практически весь размещался в одном городе. Джафар снял притороченный к седлу рожок и протрубил сигнал. Ему со стены вторил другой. Массивные ворота приветливо открылись, и мы въехали на улицы средневекового города. Галдеж стоял неимоверный. Встречать наследника вышли сотни тысяч горожан. То и дело кто-то выкрикивал пожелания здоровья и процветания. Эрган уверенно правил Виверной, мысленно запрещая ей открывать охоту на людей. Храм! Воскликнула и потянулась к помолвочной татуировке половинки цветка. Вторая половина украшала руку моего жениха. Зайдем? Духом я задолжала не одно подношение. Обязательно. Согласился мой жених, легко спрыгивая с виверной и снимая меня так легко, словно я ничего не весила. Тройная арка входа была празднично украшена гирляндами из живых цветов. На ступенях нас встречал лысый храмовник, мой старый знакомец, у него даже брови отсутствовали. За полтора года он совсем не изменился. Все такой же крепко сбитый, важный с простым народом и до приторности подобострастный с наследником и эмиром. «Приветствую звездных странников!» Поклонился он. «С возвращением в родной дом Десай-Аргьерии, мы возносили молитвы за ваше здравие и легкий путь, чтобы вы не забыли дорогу домой. Прекрасная Деса, мы счастливы видеть вас на пороге нашего храма». Я только хмыкнула, услышав эпитет «Прекрасная». Полтора года назад этот лысый жрец рассматривал меня как странную зверюшку и вздыхал, что я не красавица. «Воздайте молитвы духам!» — воскликнул он и, пятясь задом, не разгибаясь из поклона, проследовал в храм. Мы с Эрганом, держась за руки, отмеченные татуировками, вошли следом. «С возвращением, дети!»